Глава 28. Вскоре они уже были в воздухе. В ночной темноте Флэппел удержал курс на северо-запад в сторону горячей зоны Шайена. На борту были лишь двое людей. Все Лиди и Адамс и Лантану были оставлены, чтобы продолжать раскопки. Адамс подумал, не сцепились ли они уже между собой, если неприязнь между двумя группами из Латентной перешла в открытую. «Вероятнее всего, да, уже». Вскрыть вертикальный туннель в том микс оказалось непростой задачей. Лишь под утро они сумели, при помощи оборудования, за которым пришлось слетать в поместье Адамса на побережье, прорезать твердую и запекшуюся корку, которой Лиди Лонтано запечатали выход из туннеля. Николасу с Адамсом еще повезло, что они вообще нашли этот выход. К счастью, старательность Лидии помогла им в этом. Выжженное пятно оказалось заметным даже ночью. Его выдавала полная пустота гладкой и безжизненной искусственной поверхности, чуть ли не обсидиановая, из расплавленного стекла, рана, почвы в окружении редкой травы и обломков. И вот вход был вновь открыт. Уже несуществующий Лиди запечатал туннель очень профессионально. Пробку удалось пробить, но на это ушли целые часы. Джозеф Адамс установил флэппл на автопилота, отослал его. Тот взмыл и исчез в сером утреннем свете. Оставленный здесь, он слишком явно выдал бы их. И еще оставалась проблема, как закрыть за собой туннель таким образом, чтобы его нельзя было обнаружить даже при помощи приборов. С этой целью они с Адамсом смастерили собственную пробку. Кусок дерна с растениями на нем, обтесанный так, чтобы точно закрыть собой выход из туннеля. Это, в общем, оказалось довольно несложным. Они с Адамсом спустились в туннель а потом при помощи цепочек, закрепленных на стальных стержнях, вбитых в пробку внизу, втащили этот кусок грунта с травой за собою и установили сверху. Серый утренний свет сразу исчез, и у них остались лишь свои фонари. Они еще подтянули цепочки и надежно закрепили пробку на месте. Потом они очень тщательно вынули из пробки все металлические детали и стержни, и цепочки, ибо детекторы в будущем могли бы учуять присутствие металла и таким образом установить маршрут их движения для гончих, что однажды появится. Через пять минут Николас выбил подошвами пробку, установленную на входе в тоннель. Активисты убежища под опытным руководством Йоргенсена закрепили ее так, чтобы сверху она открывалась легко, и в конце концов, если бы Николас вернулся с артифоргом, Или без ему пришлось бы пройти именно этим путем. Набившись в маленькое складское помещение на первом уровне, их ожидало все руководство комитета: Холлер, Фландерс и Йоргенсен, причем все они были вооружены небольшими лазерными пистолетами, собранными в мастерских танка. Мы уже час вас тут слушаем, сказал Йоргенсен, как вы там грохочете и гремите, открывая туннель заново. «Понятное дело, мы поставили сигнализацию, она нас и разбудила ровно в четыре утра». «Ну как, получилось?» И тут он увидел в руках у Николаса алюминиевый цилиндр. «Он достал», — сказал Холлер. Николас подтвердил. «Я достал». Он передал цилиндр Йоргенсену и повернулся, чтобы помочь Адамсу вылезти из тоннеля в переполненную людьми складскую комнату. «Что там, Дэйл Нуньес?» «Он отправил донесение наверху?» «Ну, не смерт», — сказал Йоргенсен. «Несчастный случай на работе. По мастерских нижних этажей он там, ну, вы знаете, мотивировал нас лучше работать и подошел слишком близко к силовому кабелю. И по какой-то причине, не помню, по какой, кабель не был достаточно изолирован». Холлер продолжил. И какой-то дурак толкнул Нуни со спиной прямо на этот кабель, и он сгорел. После паузы он добавил, «Мы уже похоронили его. Или так, или он доложил бы наверх о вашем отсутствии». «От вашего имени», — сказал Йоргенсен, — «будто бы вы все еще здесь, мы послали официальное сообщение на поверхность Веста Спарк» которым попросили прислать нам нового политкомиссара взамен Нуниса. Ну и, само собой, выразили наше сожаление. Повисла тишина. Николас сказал, «Я отнесу артифор Кэрол и добавил, обращаясь ко всем. Я принес его сюда не для того, чтобы мы выполнили нашу квоту. Я принес его ради Соузы, как человек, ради его жизни. С квотой покончено». «Как так?» «Недоверчиво спросил Йоргенсен, что вообще там такое наверху?» «Только сейчас он увидел Адамса и понял, что Николас вернулся не один». «А это кто? Вам стоит объясниться». «Как настроение будет, расскажу», — сказал Николас. «Он вообще-то все еще президент танка», — напомнил Йоргенсену Фландерс. «И он может ждать, сколько захочет». И, Господи, Боже, он принес поджелудочную, и он как-то не обязан в придачу еще произносить речь. «Но я просто так спросил». Пошел на попятную Йоргенсен. «Где Кэрол?» — спросил Николас, пробираясь с Адамсом мимо комитетчиков к выходу из комнаты. Он взялся за ручку двери. Дверь была заперта. «Мы не можем выйти отсюда, мистер Президент», — сказал Йоргенсен. «Никто из нас не может». «Почему указанию?» — осведомился Николас. «Кэрол», — объяснил Холлер, — «из-за вас, из-за пакетной чумы или любой другой болезни, из-за бактерий, что вы или этот парень, он указал на Адамса, можете нести на себе. И мы тоже тут все застряли, потому что сказали, ради бога, мы должны быть у входа в туннель, на случай, если это не Ник возвращается». Если тревога сработала не на него, а если да, — он запнулся. «Ну, мы чувствовали, что должны быть тут. Ну, типа, как бы официально присутствовать, приветствовать вас?» Он в замешательстве уставился вниз. «Даже если Артифорга не было бы, просто потому что вы попытались...» «Жизнью рисковали», — поддержал его Йоргенсен. Под угрозой того, что вы, ребята, меня взорвете, — ехидно напомнил Николас, — и жену мою вместе с братом заодно. «Может, и так», — сказал Йоргенсен, — «но все же вы пошли и принесли, что нужно, а могли бы просто высунуть голову наружу, тут же заползти обратно и сказать, — Извиняйте, не вышло». «Вы так не сделали, а ведь мы даже не смогли бы ничего доказать, если бы...» не стали пытаться. «Все они сейчас выглядели смущенными, скорее даже виноватыми», — подумал Николас, стыдящимися тактики запугивания, при помощи которой они заставили его выйти. А теперь, — понял он, — их президент вернулся с артифоргом. «Старого моря-соузу удастся оживить и вернуть к своим обязанностям. Наш выпуск Лиди возобновится, и мы будем выполнять наши квоты». Вот только их президент Танка теперь знает правду. Он не знал ее, когда покидал убежище, поднимался по туннелю, выбирался на поверхность земли, чтобы узнать то, что комиссар Дейл Нуньес знал все это время. Ничего удивительного, что Нуньес настаивал на том, чтобы все использовали лишь официальные каналы, то есть обращались только через него, чтобы не устанавливали прямой связи с миром наверху. Ничего удивительного, что в каждом танке обязательно должен был находиться политкомиссар. Всегда считалось очевидным, что политкомиссар выполняет какое-то важное задание для кого-то. И считалось, что для правительства Эстас -Парк. Но лишь побывав на поверхности лично и вернувшись назад, он понял, наконец, насколько важное задание и для кого конкретно, для чьей выгоды. «Окей», — сказал Николас комитетчиком. Он отпустил дверную ручку, оставив попытки открыть дверь. И что Карл планирует дальше? Какой-то процесс обеззараживания, чтобы истребить бактерии, микробов и вирусы, которых, как он теперь знал, не существует. Его подмывал рассказать обо всем прямо сейчас, но он сдержался. Вопрос выбора момента. Он понимал, что момент должен быть предельно точным. Здесь нельзя было оплашать, потому что реакция могла оказаться слишком бурной. Гнев — оправданный, слишком яростным. Они рванутся наверх по главному стволу шахты, по вспомогательным стволам, вырвутся со своими самодельными лазерными пистолетами, и опытные обстрельные лиди перебьют их всех, как только они появятся наверху, и все для нас закончится. Йоргенсен сказал... Мы уже сообщили Кэрол по интеркому, что это вы. Она вот-вот должна прибыть. Потерпите. Сауза в глубокой заморозке. Он подождет еще час. Она подсадит ему поджелудочную примерно в полдень. Нам тем временем предлагается полностью раздеться и сложить нашу одежду. А потом за дверью нас будет ждать та камера, что мы собрали в мастерских. Мы пройдем через нее голые один за другим и там будет дезинфицирующий душ из разных типов», — Адам сказал Николасу. «Я никогда, я просто никогда не представлял себе, насколько полно они приняли все это. Невероятно! Он выглядел абсолютно потрясенным. Мы думали об этом, ну, скорее как о принятии разумом. Но вот так...» — он махнул рукой. «Да, верит на полную», — кивнул Николас. На каждом из эмоциональных уровней, включая и самый глубокий из них базовый животный страх, он начал раздеваться, делать было нечего. Пока не настанет момент рассказать им, выбора не было, нужно было пройти все ритуалы. Адамс тоже стал, наконец, расстегивать рубашку, словно его подтолкнуло далекое отражение от какого-то смутного и неопределенного источника.